Кребель у рогоза появляется во время цветения. Он заканчивается соцветием, початком. Початок с цветками тонкий, зеленого цвета. Цветки очень мелкие, их практически невозможно разглядеть. Верхнюю часть соцветия рогоза занимают мужские тычиночные цветки, а в нижней располагаются женские, пестичные. После вылета пыльцы тычиночные цветки опадают, и верхняя часть соцветия превращается в сухой голый стебелек, а в нижней части образуются мелкие плодики орешки. Когда они созревают, соцветие становится коричневым снаружи. Каждый орешек снабжен несколькими белыми волосками. Полностью созревшие плодики отрываются от оси соцветия и разносятся ветром. Соцветие издали напоминает дымящийся факел. Стебель рогоза у основания корневища съедобный, на вкус напоминает огурец. Корневища используют на корм домашним животным, а его пух для упаковки, им набивают подушки. Из листьев плетут корзины. Рожь. Семейство злаковое. Можно сказать, что рожь сама напросилась в семью культурных злаков. Были времена, когда это растение засоряло посевы пшеницы и ячменя. Дикая рожь оказалась более выносливой и стойкой к холоду. И получилось так, что дикая рожь вытеснила своих культурных родственников с северных и высокогорных полей. Первые сведения о ней относятся к первому веку до нашей эры. Россия издавна была на первом месте по выращиванию ржи. И черный хлеб – это наше изобретение. Но рожь выращивают не только для получения хлеба. Из зерна получают крахмал и спирт, производят корма для животных. Из ржаной соломы также делают бумагу и материал для строительства соломит. Роза. Род семейства розоцветных. Это привычное название декоративных растений. Предполагают, что родина первых культурных роз – Персия. Еще в третьем тысячелетии до нашей эры – Вавилонские скульпторы украшали цветками роз колонны храмов. Древние греки и римляне использовали розы для украшения помещений во время пиршеств. Римский император Нерон устраивал перы, во время которых гостей непрерывно осыпали лепестками роз. Лепестки роз также собирали для приготовления ванн, воды для умывания и различных мазей розу называли цветком всех цветков. С древних времен окультуренная роза служит для получения душистого розового масла. В наши дни его добывают из лепестков болгарской казанлыкской розы. ее цветок живет всего один день. Все окультуренные розы выведены из диких роз шиповников Шипы – защита от животных, которые поедают семена, а не плоды. Семена распространяются птицами. В их желудках переваривается мякоть, а семена невредимыми выбрасываются наружу. В отличие от культурных роз, шиповники не имеют махровых цветков. Но у некоторых диких шиповников есть съедобные мягкие плоды. И какие плоды? Это рекордсмены по содержанию витамина С среди растений. Все полезные вещества содержатся в сочной части плода, окрашенной в красный цвет. А внутри мягкой оболочки сидят мелкие орешки. Из них добывают масло. Шиповники – лекарственное растение. На Руси отваром плодов шиповника издавна лечили раненых. Ромашка. Семейство сложноцветное. В народе ромашкой называют сразу несколько видов растений. Они отличаются и формой листьев, и устройством соцветий, и даже лекарственными свойствами. У всех ромашек очень похожие цветки. Если приглядеться,